Глава 14. Удар за ударом. Итак, обвинение падало теперь на двух лиц — Николаева и хозяина гостиницы Крофа. Найденный в печке обрывок 10-рублевки, окончательно убеждал, что преступление ни одним из преследуемых в этой части Лифляндии полиции злоумышленников не совершено. Как мог бы такой пришлый убийца, никем не замеченный, пробраться в комнату путешественника, положить кочергу, который взломан из ставни, и бросить в печку обгорелый билет? Как ни крепко спали Николаев и Кров, они услышали бы шум. Случайному убийце не могла бы прийти и мысль искусственно навлечь подозрение на путешественника, убив и ограбив. Он поспешил бы по добру-поздорову бежать подальше от харчемни-перепутья. Таким образом, судебное следствие должно было ограничиться этими двумя людьми, столь различными по своему общественному положению. Между тем, ко всеобщему удивлению, после второго обыска в гостинице не арестовали ни того, ни другого. После обнаружения новых улик, партийные страсти разгорелись еще сильнее. Ведь не следует забывать, что с личностью подсудимых была связана вражда, делившая на два лагеря население не только Риги, но и всех трех балтийских провинций. Николаев русский и русские, конечно, стояли за него, потому что это было в их интересах и потому, что они отказывались верить в его виновность. Кров был немец по происхождению, и немцы защищали его скорее из протеста против Николаева, чем из сочувствия к содержателю кабачка в захолустном углу края. В газетах печатались по этому поводу сенсационные статьи. О загадочном убийстве говорили везде, в аристократических и буржуазных домах, в коммерческих конторах и среди рабочих. Положение генерал-губернатора становилось затруднительным. Приближалось время выборов. Русские выставляли своим кандидатом Николаева, соперника Иогансена. Семейство богатого банкира, его друзья, клиенты не складывали оружие и продолжали бороться всеми средствами, На их стороне была сила денег, которыми они щедро наделяли газеты своей партии. И вот печать обвиняла судей в бездействии и даже пристрастности требовала ареста Николаева. Более умеренные органы настаивали на аресте и Николаева, и хозяина Харчевни. Как бы то ни было, было важно узнать развязку дела до начала выборов а выборы, назначенные на новых основаниях, были не за горами. Но что делал тем временем Кров, по-видимому, вовсе не интересовавшийся борьбой партий? Он безотлучно оставался в корчме под надзором полиции и занимался, как всегда, своим обычным делом. Каждый вечер харчевня наполнялась всегдашними посетителями-крестьянами. Тем не менее, Кров начинал тревожиться, ведь если Николаева оставили на свободе, могут арестовать его, Крова. Он стал еще нелюдимее. Опускал глаза перед слишком пристальным, устремленным на него взглядом и упорно, страстно обвинял Николаева. Кровь приливала ему при этом в голову так сильно, что становилось страшно, как бы с ним ни случился удар. В доме, где готовится праздновать свадьбу, обыкновенно царит особенно хорошее настроение. Лица всех как-то особенно радостны, и веселье словно струится в окна вместе со светом и воздухом. Этого нельзя было сказать про семью Николаевых. Сам Николаев еще мог, пожалуй, забыть о процессе, нарушившем весь строй его жизни, но он не мог не думать о кредиторах, которые в то же время были самыми ярыми его врагами. Прошла неделя со времени последнего допроса Николаева Керсторфом. Было 14 мая. На следующий день наступал срок платежа по векселю. Николаев должен был уплатить 18 тысяч рублей. У него не было этой суммы, часть отцовских долгов, 7 тысяч, он уже уплатил, надеялся расплатиться со временем и с остальными, а тут платежи застали его врасплох. Этого только и ждали братья Иогансен. Теперь должно было выясниться, есть ли у Николаева деньги или нет. Если дело об убийстве в гостинице перепутья окончится полным оправданием Николаева, а против хозяина гостиницы окажутся неоспоримые улики и Крофа арестуют и предадут суду, то и тогда еще Николаев не ускользнет из рук Угансона. Должник не сможет рассчитаться со своим кредитором, а банкир не станет его щадить. Он заставит своего. Политического соперника, гордого носителя знамени панславизма, заплатить за пролитую кровь Карла, за все, что выстрадала семья Иогансен. Если же у Николаева окажутся необходимые деньги, значит, он приобрел их грабежом в гостинице Перепутья. Иогансены знали, какого труда стоило ему в прошлый раз собрать те семь тысяч, которые он уже внес. Где было ему достать остальные 18 тысяч, если он их не приобрел преступным путем? В последнем случае в срок платежа Николаев предоставит именно те билеты, которые выкрадены из портфеля Поха, не подозревая, что в банке известны их номера. О, тогда он выдаст себя с головой, и ни протекция, ни власти, ни посредничество друзей не помогут ему. Тогда он погиб безвозвратно. На следующий день Николаев, однако, в банкирскую контору братьев Иугансен не явился. В четыре часа Николаеву послали повестку с требованием немедленной уплаты 18 тысяч рублей. Повестка попала в руки Янова. Он узнал, что Николаев обязался заплатить фирме Иогансен крупную сумму за долги отца. Янов понял все. Он вспомнил, что после смерти отца Николаев оказался в затруднительном положении, и теперь ему стало ясно, что сын взялся погасить долги отца, и если не говорил об этом семье, то лишь потому, что не желал огорчать ее еще больше, да отчасти потому, что надеялся со временем заплатить и последние долги. Владимир Михайлович понял все понял и то, что должен был сделать сам он в этом случае. Спасти Николаева был его прямой долг, и он мог это сделать, ведь у него было 20 тысяч рублей отцовских денег, переданных ему Николаевым. Этими деньгами он заплатит долг Николаева Огансону и спасет отца своей невесты от новой грозящей ему беды. Было пять часов вечера, а банк закрывается в шесть. Надо было торопиться. Янов решил, что никому ничего не скажет. Пошел к себе в комнату, взял в письменном столе необходимую для уплаты сумму денег и собирался уже выйти из дома, как вдруг дверь открылась, и на пороге показались возвратившиеся откуда-то Иван и Ольга. «Уходите?» Спросила девушка, пожимая ему руку. Да, но скоро вернусь. К обеду буду дома. В эту минуту у него мелькнула мысль, не сказать ли брату и сестре, по какому поводу он идет, но он удержался. Если не заставят обстоятельства, лучше не говорить об этом до свадьбы. Когда же он и Ольга обвенчаются, он скажет ей все. И она, конечно, одобрит его поступок. Честь отца. «Дороже потерянного состояния». «Приходите же скорее», — сказала Ольга. «Я спокойнее, когда вы дома. Я все боюсь за отца». «Он мрачен, как никогда», — заметил Иван, и глаза его гневно засверкали. «Эти негодяи доконают его. Он болен и болен серьезнее, чем вы думаете». «Ты ошибаешься, Ваня», — возразил Янов. «У отца...» «Железная энергия, и враги не сломят ее!» «Ах, если бы это было так!» — вздохнула молодая девушка. «Мужайтесь!» — сказал, пожав ей руку. «Владимир, через несколько дней все устроится». Он вышел на улицу и через 20 минут был уже в конторе братьев Иугансен. Касса была еще открыта. Он подошел к кассе. Кассир сказал, что это дело касается лично директоров банка, на имя которых выдан вексель, и попросил его в их кабинет. Владимир Михайлович Янов прочитал на поданной ему визитной карточке один из братьев Иугансен. Он, наверное, пришел просить отсрочить и переписать вексель Николаева. «Ни одного дня, ни одного часа отсрочки!» неумолимо запротестовал Франц Иугансен, «Пусть платит завтра же!» Янова попросили войти. «Я пришел по поводу векселя господина Николаева, срок которого сегодня, — начал он. Вы послали ему повестку?» «Да», — отозвался Франц Угансон. — «следует уплатить восемнадцать тысяч рублей?» «Да, 18 тысяч. Этим погашается долг, принятый на себя Дмитрием Николаевичем после смерти отца?» совершенно верно сказал франция угансен но мы не можем дать отсрочки я и не прошу презрительно возразил янов а протянул один из братьев так как взнос не был сделан в течение дня вы получите деньги сегодня же до шести часов вечера надеюсь что дела вашей фирмы от этого не пошатнулись милостивый государь — рассердился Франц Иогансен. — Вы принесли эту сумму в восемнадцать тысяч! — Извольте получить! — протянул Владимир Михайлович пачку банковых билетов. — Где же вексель? Иогансены были и удивлены, и рассержены. Один из них молча отправился к находившемуся в углу кабинета сохранному ящику, открыл портфель, вынул вексель и положил его на стол. Владимир Михайлович внимательно прочитал его, убедился, что он действительно выдан Николаевым на имя братьев Иогансен и передал деньги. — Пожалуйста, пересчитайте, — сказал он. Франц Иогансен даже побледнел под надменным взглядом Янова. Руки его дрожали, пока он пересчитывал бумажки. Вдруг по лицу его... Разлилась радость, и глаза загорелись жестким блеском. Эти деньги краденные, господин Янов, злобно воскликнул он. Краденные? Да, из портфеля несчастного поха!» Нет, их принес мне в Пернов Николаев. Это деньги, завещанные мне отцом. Ну так все объясняется. Торжествовал Франце Огансон. Он растратил переданные ему вашим отцом деньги и, чтобы возвратить их, воспользовался случаем. Янов даже отшатнулся. «У нас сохранились номера билетов», — продолжал Франц Угансен, вытаскивая из ящика стола длинный список цифр. Владимир Михайлович был так поражен, что даже слова не мог сказать. — Да, — не унимался Угансон. и так как вы получили эти деньги от Николаева, то не остается сомнений, что Дмитрий Николаев убил нашего артельщика в харчевне-перепутье и выкрал у него эти билеты. Янов смутился. Мысли путались у него в голове. Несмотря на потерю самообладания, он понял, однако, что Дмитрий Николаев погиб. Теперь скажут, что он растратил доверенные ему стариком Яновым двадцать тысяч, что, получив от Владимира Янова письмо, он отправился к нему не для того, чтобы возвратить ему их, а чтобы просить у него прощения. Случайно в почтовой карете он встретил ехавшего с крупной суммой поха, убил и ограбил его, и передал похищенные деньги сыну своего друга Янова, доверие которого обманул таким недостойным образом. «Неужели же Николаев способен?» — повторял Владимир Михайлович. «Или он, или вы!» — отвечал иуганцем «Негодяй!» Но Янову было не до мести за личное оскорбление. Его обвинили в убийстве... Но ему было не до того. Он думал только о Николаеве. «Наконец-то этот негодяй в наших руках», — сказал Франц Угансен, пряча в карман пачку краденных билетов. «Это уже не одни подозрения, а вещественные доказательства, прямая улика». «Хорошо, что господин Керсторф посоветовал мне не разглашать списка билетов». Преступник рано или поздно должен был себя выдать и выдал. Сейчас отправляюсь к Эрстурфу, и через час Николаев будет арестован. Янов не вышел, а почти выбежал из банка. Он шел домой, как помешанный. Неотвязные мысли роились у него в голове. Он не хотел верить до тех пор, пока не объяснится с Николаевым. Ведь он... Передал ему в Пернове эти билеты. Ни одного из них Янов не разменял. Он подошел к дому. В первом этаже, к счастью, не оказалось ни Ивана, ни Ольги. По одному виду Янова они догадались бы, что на их семью обрушилась новая беда. Владимир Михайлович быстро поднялся по лестнице, ведущей в кабинет Николаева, Старик сидел за работой, подперев рукою голову. При входе Янова он встал. «Что с тобой?» — спросил он, подняв на него усталые глаза. «Скажите мне все. Оправдайтесь. Объяснитесь!» — воскликнул Владимир, обращаясь к Николаеву. «Боже мой! Я теряю рассудок!» «Что случилось? Неужели опять какое-нибудь несчастье?» Мало еще бед мы пережили. Николаев выговорил это тоном человека, которого уже ничто более не удивит. Договори «Да же, наконец, Владимир!» — продолжал он. «В чем я должен оправдываться? Неужели ты меня подозреваешь?» Янов не дал ему докончить. Он сделал над собой сверхчеловеческое усилие и начал. Час тому назад пришла повестка от братьев Иугансен, и ты узнал мое положение? Я не могу уплатить по векселю, и долг этот опять обрушится тяжелым бременем на всю мою семью. Ты видишь, Владимир, тебе немыслимо жениться на моей дочери. Ты не можешь стать моим сыном. Янов не ответил на эту последнюю фразу, сказанную с горечью. Я подумал что в моих силах помочь вам, — сказал Янов. — В твоих силах? — Ведь в моем распоряжении была сумма, которую вы мне передали в Пернове. Это твои деньги. Они завещены тебе отцом, и я сберег их для тебя. Знаю, знаю. Но вот так как они мои, то я счел себя вправе распорядиться ими. Я взял деньги, те самые, которые получил от вас, и отправился в банк. Ты это сделал. Николаев бросился к Янову с распростертыми объятиями. Зачем? Ведь это все твое состояние. Твой отец оставил его тебе не для того, чтобы ты заплатил долги моего отца. Я передал эти деньги Йогансеном продолжал понизив голос Янов. И бумажки оказались теми самыми, которые исчезли из портфеля убитого в харчевне перепутья артельщика. В банке были записаны номера всех бывших упоха кредитных билетов. Билеты, билеты, повторил Николаев, потом закричал так, что крик его раздался на весь дом. Дверь в кабинет Почти моментально распахнулась, Ольга и Иван появились на пороге. Оба бросились к отцу. Янов остановился поодаль, закрыв лицо руками. Ни брат, ни сестра не стали расспрашивать о происшедшем. Отец задыхался. Надо было ему помочь. Его посадили. Да он, впрочем, и сам не мог уже держаться на ногах, Краденные деньги, краденные деньги! вырвалось у него. Что случилось, отец? воскликнула молодая девушка. Что случилось, Владимир? Спросил Иван. Николаев встал, подошел к Янову и силой заставил его открыть лицо. Бумажки, которые ты получил от меня, и снес в банк Иогансенов? оказались украденными из портфеля убитого артельщика Поха? — Да, — отвечал Владимир. — Я погиб. — Погиб! — вскричал Николаев. Оттолкнув не успевших помешать ему сына и дочь, он бросился вон из кабинета и побежал в свою спальню. Там он, однако, вопреки обыкновению, не заперся, а через четверть часа, спустился по лестнице, вышел из дома и исчез в темноте. Ни Иван, ни Ольга ничего не поняли в этой ужасной сцене. Слова «краденные деньги» не объяснили им, что теперь против их отца всплыла неопровержимая улика. Они стали расспрашивать Янова, опустив глаза — Прерывающимся голосом рассказал он им, что он сделал, и как, желая спасти Николаева от кредиторов, погубил его. Кто же мог оспаривать виновность Николаева после того, как похищенные у Поха деньги оказались в его руках или в руках Янова? Ведь он сказал, что он получил их от Николаева. Иван и Ольга плакали. Между тем горничная доложила, что полиция спрашивает их отца. Предупрежденный братьями Иогансон судебный следователь приказал арестовать убийцу артельщика. В городе еще не знали об этом аресте и о последнем акте тяжелой трагедии. Пока полиция обыскивала дом, думая найти спрятавшегося где-нибудь Николаева, Иван и Ольга вышли на улицу. В сердце обоих шевельнулось какое-то ужасное предчувствие. Они хотели найти отца, не оставлять его одного. Вопреки всем уликам и доказательствам, они не верили в его виновность. При одной мысли об этом все возмущалось в них. А между тем даже последние слова Николаева «я погиб» звучали признанием. Уже стемнело. Николаева видели проходящим по предместью. Владимир, Иван и Ольга, бегая по разным направлениям, пришли в ту часть города, где был преждевал вал. Дальше начиналась уже деревня. Инстинктивно пошли они по Перновской дороге. Пройдя двести шагов, они наткнулись на лежавшего около дороги человека. Это был Николаев. Рядом с ним валялся окровавленный нож. Ольга и Иван бросились к трупу отца, а Владимир побежал в ближайший дом звать на помощь. Явились мужики с носилками, Николаева перенесли домой. Призванный тотчас же доктор Хамин мог только констатировать смерть. Николаев нанес себе точь-в-точь точь такую же рану в сердце, какая нанесена была поху. У отверстия раны остался такой же след от рукоятки шведского ножа. Несчастный, видя, что он погиб пожелая уйти от людской кары, покончил жизнь самоубийством.